Чарли провела несколько дней дома, приходя в себя после больницы, и учителя присылали ей по электронной почте наилучшие пожелания и задания, чтобы она не отставала. Директриса даже создала специальный видеочат, чтобы провести с ней индивидуальный урок, посвященный протестам в галлодете. Чарли поразилась способностью студентов так быстро организовываться, и ей даже удалось вытянуть из директора Уотерс пространный рассказ о том, как именно угоняли автобусы. Она могла бы поспорить, что Слэш знает, как это делается, но раньше ей в голову не приходило, что среди глухих могут быть свои Слэши. Она скучала по школе, но радовалась, что пока остается дома. У нее была лысая проплешина на голове и достойные чудовища Франкенштейна швы, которыми она не спешила хвастаться. И она все время очень уставала. Даже такие простые дела, как загрузить посудомойку или сделать задание по математике, утомляли ее, и она ложилась обратно на диван, натянув одеяло до подбородка. Врач предупредил, что действие наркоза полностью пройдет только через несколько дней, и к тому же нужно было дать организму самому восстановиться. Через неделю она почувствовала себя лучше, и ей даже хватило сил попытаться быть с матерью вежливой по дороге в больницу. Врач осмотрел рану, сказал, что та заживает хорошо, и отпустил глупую шутку о том, что в последнее время очень модно выбривать часть головы. Казалось, что уж на этот раз обойдется без скандалов. Но когда врач давал рекомендации по уходу за раной, советовал чаще обрабатывать ее до тех пор, пока не будут сняты швы. Чарли краем глаза заметила, что ее мать напряглась, как будто затаила дыхание. «Мама, у тебя все окей?» — спросила Чарли, перебивая врача. «Просто у меня вопрос», — сказала мама через переводчика. Врач кивнул, чтобы она продолжала, но у Чарли свело живот. Она уже знала, что это за вопрос. Она закрыла глаза на несколько секунд, надеясь, что либо ошиблась, либо переводчик продолжит разговор, и ей не придется это видеть. Но когда она опять включилась в беседу, врач как раз говорил. «Слишком сильное повреждение тканей для повторной имплантации, но мы, безусловно, можем рассмотреть такую возможность с правой стороны». «Да ты издеваешься надо мной, что ли?» — сказала Чарли и вышла. Она добралась до дома Слэша, не совсем понимая, как нашла его. Она никогда не искала его днем, не говоря уже о том, чтобы делать это в трезвом состоянии. Но дом каким-то образом запечатлелся в ее памяти, и она просунула руку под фанеру и постучала в дверь. Кто-то приоткрыл ее так, чтобы был виден только один бегающий глаз. Но вскоре человек завозился с цепочкой, и Лем — это была она — со вздохом распахнула дверь. «Привет, малолетка, но ты меня и напугала». Она втащила Чарли внутрь за локоть и щелкнула замком. В доме слегка пахло горелым пластиком. Чарли почувствовала, как Лем пробежала с взглядом по лысому участку ее головы и уже открыла было рот, но потом заметила швы и не стала поднимать тему. «Все внизу», — сказала она. Чарли последовала за ней к двери в подвал, и Лем что-то крикнула вниз, в полосу неясного света. Чарли следила за ней, ловя любые признаки того, что Слэш ответил, но лицо Лем ничего не выдавало. «Можешь спуститься, если хочешь». — сказала она. Лем вернулась в гостиную, выглянула наружу через маленькое отверстие, просверленное в одной из досок, закрывающих окно, и уселась на диван, по-прежнему не сводя глаз с двери. Чарли стала не по себе. Она понимала, что происходит что-то странное. К тому же она знала, что даже ее мать к этому времени сумела найти дорогу обратно к машине и наверняка страшно паникует, как истинная южная леди не обнаружив там Чарли. Однако, в конце концов, любопытство взяло вверх, и она спустилась по лестнице. В подвале с низкими потолками было полутемно, пахло плесенью и наполнителем для кошачьего лотка. Чарли чувствовала, как бетонный пол дрожит от громкой музыки. В дальнем углу она заметила движение и направилась туда. Но из темноты материализовался Слэш и перехватил ее. «Привет, Че!» «Что ты здесь делаешь?» Чарли заметила, что он пытается засунуть в задний карман потрепанную книгу, но она была слишком большая, и в конце концов он сдался. «Что это такое?» — спросила она. Он посмотрел на книгу чуть ли не с подавленным видом, но протянул ей. «Рецепты?» — сказала Чарли, читая обложку. «В некотором роде». «Тоже фейерверки?» «Типа того, но это старый экземпляр. От новых изданий никакого толку. Как организовать сообщество или какая-то хрень в этом духе? Чарли видела, как в его глазах опять вспыхнул огонь. Это, конечно, и так в интернете есть. Вся хитрость в том, как найти нужное, чтобы тебя не засекли. Раньше у нас была возможность брать разовые читательские билеты, но наш человек... Ну, в общем... Слышу молк, и Чарли посмотрела через его плечо в дальний конец подвала, где Грег и Сит склонились над чем-то, чего она не могла видеть. Рядом с ними были аккуратно сложены сплющенные и перевязанные бечевкой коробки из-под скороварок. Грег был в бинокулярных очках, какие надевал ортодонт Чарли. Сит что-то делал с мотком проволоки внутри того, что, как теперь поняла Чарли, было одной из скороварок. «Я лучше пойду», — сказала она. «Моя мама здесь, я просто хотела повидаться». «Да», — сказал Слэш, — «мы тут как бы заняты». «А что случилось с твоей головой?» Меня ударило током. Слэш заулыбался, было, но резко замер, отчего его потрескавшаяся губа, криво приподнявшись, обнажила зуб сбоку. «Господи», — сказал он. «Ты серьезно?» — Чарли кивнула. «Сейчас все нормально. Как ударило током? Что?» «Фармацевтический гигант», — сказала Чарли. «Пиздец, ты в порядке?» Вопрос прозвучал весомее, чем она ожидала. Она на мгновение задумалась. «Я пока не знаю», — ответила она. Слышь сказал, чтобы она возвращалась, если ей что-нибудь понадобится, и обняла ее на прощание. Поднявшись наверх, она кивнула лем и вышла. Вернувшись в больницу, она обнаружила на парковке мать, которая что-то орала в телефон. Чарли помахала рукой, как только подошла ближе, и увидела, как беспокойство на ее лице сменилось злостью. Мать ткнула в кнопку отбоя своим нелепым акриловым ногтем и перешла улицу, даже не посмотрев по сторонам. «Чарли, что за фокусы? Где тебя носило? Ты думаешь, что можешь просто исчезнуть куда-то в центре города?» Чарли понимала, что на самом деле это не вопросы, хотя на мгновение она с наслаждением представила, какой была бы реакция матери, если бы она сказала правду, что была в подвале с кучкой укуренных анархистов и их рецептами бомб. «Да что с тобой не так?» «Ты со мной не так!» — выкрикнула Чарли. «Ты пытаешься убить меня этими...» — она указала на свой шрам. грёбаными штуковинами!» «Я просто спрашивала, какие у нас варианты. У тебя никаких. Имей хоть немного уважения, Чарли, Господи. Никаких операций. Я буду...» Чарли умолкла. Недавно на уроке у директрисы она выучила слово, ровно то, которое сейчас было нужно, но понятия не имела, как произнести его вслух. Она достала телефон и набрала. «Я буду устраивать тебе обструкцию, пока мне не исполнится восемнадцать». Она поднесла экран к лицу матери, и та замерла, застигнутая врасплох, хотя чем именно — ее неповиновением, печатанием вместо произнесения вслух или тем фактом, что Чарли знала такое сложное слово, трудно было сказать. «Садись в машину», — сказала мать. И Чарли села в машину, но ее мысли оставались в городе, возвращались к тому, что она видела. Конечно, приготовления Слэша немного напугали ее, но не вызвали такого отвращения, как та ночь в Холденс или даже Новый год. Может, она просто начинала привыкать, а может, наконец-то дошла до такой степени ярости, что увидела в этом смысл. Мать отвезла ее обратно к отцу, но на него Чарли злилась не меньше. Если встанет вопрос об операции, он не будет перечить матери. Либо он все еще питает к ней романтическую привязанность, либо он совершенно бесхребетный, либо втайне согласен с ней, но что бы это ни было, все это увеличивает вероятность появления еще одной дыры в голове Чарли. «Я хочу вернуться в школу», — сказала она. «Окей», — сказал он, — «я отвезу тебя утром». Нет. «Сегодня». «Чарли, давай не будем из-за этого ссориться. Иди сделай уроки и собери свои вещи, а завтра мы поедем рано утром». «Прекрасно», — сказала она. «Ты хочешь ужинать?» «Я поела», — соврала она. «Ну ладно, я пойду», — он указал через плечо на свой кабинет. «Мне нужно кое-что закончить. Делай, что хочешь». «Люблю тебя». Она поднялась наверх и запихнула все, что могла, в свой рюкзак, надела шапку, прокралась обратно вниз и вышла, надеясь, что щелчок закрывающейся двери был недостаточно громким, чтобы вывести из транса отца, прилипшего к голубому экрану.